Елена. Спасение или проклятие. День, когда мир погас. Вы когда-нибудь пробовали убежать от себя? Просто вырваться из ада, в который превратился некогда цветущее Эдем. У меня не осталось ничего. Прикрывая глаза, проведя рукой по глянцевой поверхности фотографии, с которой улыбаются мои любимые мужчины, муж и сын. Такими я их запомнила навсегда. Выжгло на сердце образа словно калёным железом. Они исчезли, просто испарились в огромном пространстве небес. Прошёл год, а я до сих пор вижу искорёженную груду железа, смятую пьяным водителем грузовика. Нашу машину, похожую на скомканную рукой младенца-велика на бумажку. От моих любимых не осталось ничего. Фрагменты тел, не подлежащие экспертизе. Так звучало заключение судмедэксперта. Но разве так бывает, чтобы от цветущего мешки и моего маленького Марка ничего не осталось? И мне проще думать сейчас, что они рядом, наблюдают за мной, весело перемигиваясь и едят воздушно-облачное мороженое, поджидая, когда непутёвая руслевая мать воссоединится с ними навсегда. навсегда. Это же так мало. Это чуть больше, чем вечность, совсем немного. Я проводила их в тот день до порога, поцеловала в солнечную макушку моего мальчика Вдохнула родной аромат любимого, даже не подозревая, что это всё в последний раз. Что прикосновения губ к моей переносятся, я буду чувствовать ещё не одну неделю. Мишка вёз сына к моей маме, подальше от нервотрёпки и пытаясь его уберечь. Он любил его до безумия, до яростного сумасшествия. Готов был сунуть руку в огонь, лишь бы наш мальчик был счастлив. И наши неприятности начались именно с желания Мишки сделать нас счастливыми. Долг. Сейчас эти проблемы кажутся мне смешными, а тогда муж взял головокружительную сумму денег у какого-то человека и не смог её вернуть. Парадокс. Мучитель носил такое же имя, как наш сын, только мой малыш был светлым и чистым, а тот, другой, порождением тьмы. Я ни разу не встречалась с кредитором мужа, но в моих фантазиях он был не человеком, а чёрным, адским демоном без души. Мишку обманули партнёры, и все его надежды стать богатым, как он мечтал, лопнули словно мыльный пузырь. А мне и не надо было многого. Он мой Марк, моё счастье. А теперь их нет. И меня нет. Я давно не живу. Сегодня я решила уйти туда, где не болит, туда, где нет возврата. Серая хмарь, проникающий под платье холод всё, что у меня осталось. Я не случайно выбрала наряд. Шило это платье на заказ для скромной свадьбы. Оно получилось совсем не праздничным, и Мишка даже обиделся на меня за это. А я просто была счастлива, и всё. А потом забеременела Марком, и всю беременность лелеяла его в своей утробе. Было жаркое лето, и я носила счастливое платье, которое оказалось невероятно удобным. И сейчас я ждала, что оно принесёт мне толику того спокойствия и не позволит струсить. Обычно оживлённое шоссе сегодня было пустынным. Я замерла на обочине, ожидая своего ангела смерти. В кармане завибрировал телефон, заливаясь незнакомой трелью. Странно. Я же его выключила. Просто взяла с собой, чтобы мое тело могли опознать и упокоить достойно. Единственное желание. Телефон да паспорт. Достала трубку и уставилась на экран. Алые буквы, похожие на капли крови на снегу. «Их там нет. Живи!» Я замерла на месте, снова и снова вчитываясь в исчезающую строчку, тающую прямо на глазах. Синица. Желтогрудая птичка выпорхнула у меня прямо из-под ног. Я испуганно шарахнулась вперёд. Последнее, что услышала ужасный скрежет. Наверное, с таким звуком должны открываться адские врата, и свет яркий, ослепительный, манящий. А потом пришёл он, мой ангел. Я думала всегда, что они все белокурые и смосливые. Мой херувим оказался брюнетом с глазами цвета январского речного льда и трёгневной щетиной, наизородованный шрамом в щеке. Он поднял меня на руки, и мне показалось, что больше мне больно не будет никогда. Сейчас. Только не сдохни, смотри, прохрипел он, раздирая ткань на моей груди. Моё платье, единственная последняя ниточка, оставшаяся от любимых Закрыла глаза и почувствовала, как горячая слеза стекает по моей щеке. Я всё же не смогла уйти за ними, и пришла боль, страшная, раздирающая, убийственная, уносящая в небытие. Их там нет. Живи, прозвучал в моей голове тихий хрусталь, отпускающий меня в бесконечный полёт.